Терри Пратчетт, «Пирамиды». Книга первая. Книга «Движение вперёд». Звезды усеяли беспросветную тьму. Словно создатель, разбив ветровое стекло своего автомобиля, не позаботился остановиться и убрать осколки. Это пропасть между вселенными. Холодные расселены пространства, где не встретишь ничего, кроме шальной молекулы, заблудших комет и... Но кольцо тьмы потихоньку сдвигается, глаз вновь ощущает перспективу И то, что раньше казалось внушающей благоговейный трепет звездной бездной, превращается в лежащий под покровом тьмы мир. А звезды в огни того, что с большой натяжкой можно назвать цивилизацией. Ибо неспешно скользящий куда-то вниз мир есть не что иное, как диск, ровный, круглый, который плывет сквозь пространство на спинах четырех слонов, что стоят на панцире великого Атуина – единственной черепахи, фигурирующей в диаграмме Херцшпрунга Рассела, на панцире длиной в 10 000 миль, запорошенном ледяным крошевом погибших комет и покрытым вмятинами от метеоритов. Никто не знает изначальной причины этого явления. Быть может потому, что причинам этим не числа. В мире покоящемся на спине такой черепахи может происходить много загадочного и странного. Собственно, уже происходит. Звезды внизу — это разведенные на привалах в пустыне костры и огоньки далеких деревень в покрытых лесом горах. Маленькие городки напоминают расплывчатые туманности. Города побольше — обширные скопления звезд. Огромный... Раскинувшийся во все стороны двуединый город Анкморпорг сияет ослепительно, подобно столпотворению галактик. Вдалеке от крупных населенных центров, там где волны круглого моря взбегают на брег пустыни, протянулась узкая полоса холодного синего огня. От языков пламени, что с рёмом рвутся в небо, веет адской стужей. Призрачные огоньки вспыхивают то тут, то там в пустынных просторах. В древней долине Джеля вспыхивают среди ночи могучие пирамиды. Энергия, источаемая их остроконечными, уходящими в космос вершинами, в нижеследующих главах прольет свет на многие чудеса. А в частности, почему черепахи ненавидят философию, почему козам вредно чересчур увлекаться религией и чем на самом деле занимаются наложницы. Кроме того, этот свет обязательно прояснит, что бы подумали наши предки, доживи да они до сегодняшнего дня. Почему-то нас всегда волнуют наши предки. Пришлось бы им по вкусу современное общество, изумились бы они сегодняшним достижением. Но во всех этих вопросах отсутствует фундаментальность. Почему здесь так темно? Вот о чем в первую очередь подумали бы наши предки, доживее да не до сегодняшнего дня. Над прохладой речной долины забрежела заря, и верховный жрец Диас открыл глаза. Многие ночи он провел, бодрствуя, даже не мог вспомнить, когда спал в последний раз. Сон был слишком похож на то, иное состояние. Диасу было достаточно просто лежать. По крайней мере, лежать здесь. Яд усталости, подобно всему прочему, утратил свою силу. На какое-то время. Впрочем, какое-то время всё длилось и длилось. Диас спустил ноги с плиты, служившей кроватью в его тесном обиталище. Почти машинально следуя приказу рассудка, он правой рукой схватил обвитый двумя змеями посох – атрибут верховного жреца. Сделал на стене еще одну зарубку, затем облачился в свои одежды и побрел по коридору, меж тем как слова молитвы, обращенные к новому солнцу, сами собой складывались в уме. Ночь была позабыта, впереди его ждал долгий день. Предстояло дать людям немало заботливых советов и наставлений, Для Диаса вся жизнь заключалась в служении. Нельзя сказать, чтобы его спальня была самой необычной на свете. Самым необычным было то, что из нее навстречу заре выходил живой человек.